Во-первых, Платон не имеет никакого представления о философском синтаксисе. Я могу сказать «Сократ смертен», «Платон смертен» и так далее. Во всех этих суждениях можно допустить, что слово «смертен» имеет абсолютно одинаковое значение, но что бы оно ни означало, Оно означает нечто такое, что не является чем-то тем же самым, что и Сократ, Платон и остальные индивиды, составляющие человеческий род. «Смертен» представляет собой имя прилагательное. Было бы бессмысленно говорить «смертный смертен». Платон совершает ошибку, аналогичную тому, как если бы он сказал «смертный». Смертен. Он считает, что красота прекрасна. Он считает, что универсалия — человек, это название образцового человека, созданного Богом, и что действительные люди являются его несовершенными и до некоторой степени нереальными копиями. Он не может вполне понять, как велико расстояние между универсалиями и отдельными предметами. Его идеи являются в действительности именно другими отдельными предметами, предвосходящими в этическом и эстетическом отношении обыкновенные отдельные предметы. В более позднее время он сам начал понимать это затруднение, как это видно из «Парменида», в котором содержится один из самых замечательных примеров в истории самокритики, осуществляемой философом. Предполагается, что пересказал Антифонт, сводный брат Платона, который один помнит эту беседу. Впоследствии он интересовался только лошадьми. Его увидели, когда он нес уздечку, и с трудом убедили пересказать знаменитую беседу, в которой участвовали парменит Зенон и Сократ. Это, говорят, произошло, когда парменит стал уже стариком, Ему было около шестидесяти пяти лет. Зенон был средних лет, около сорока. А Сократ был в то время совсем еще молодым человеком. Сократ излагает теорию идей. Он уверен, что существуют идеи подобия, справедливости, прекрасного и доброго. Он не уверен в том, что существует идея человека, но он с негодованием отвергает предположение что могут быть идеи таких предметов, как волосы, грязь, ссор. Правда, он добавляет, что порой думает, что ничто не может существовать без соответствующей идеи, но он избегает этой точки зрения, потому что опасается потонуть в бездонной пучине пустословия. и еще молод, Сократ», — сказал променит «и любовь к мудрости еще не завладела тобой всецело, Как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни один из таких предметов не будет казаться тебе ничтожным».